Житие преподобного отца нашего Памвы. Преподобный Памва прожил до старости в постничестве в пустыне у горы Нитрийской в Египте. О его добродетельной, богоугодной и святой жизни рассказывают многие великие отцы, как будет видно из дальнейшего повествования, собранного из различных источников. Прежде всего, преподобный Антоний Великий сказал о нем, что страхом Божиим, которого был преисполнен Памва, он вселил в себя Духа Божия. Преподобный Пимен сказал, «Три дела мы видели у отца Памвы — голод всякий день, молчание и рукоделие». Преподобный Феодор Студит о том же благоженном отце дает такое свидетельство «Памва и деянием, и словом да ублажится достойно, яко высокий». Сократ же схоластик пишет о нем, что в начале своего иночества он, будучи неграмотным, пришел к одному из братьев, чтобы научиться у него псалмам Давыдовым. Услышав в самом начале первый стих 38-го псалма, а именно «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим», он не захотел слушать других стихов, но ушел со словами «Довольно мне этого одного стиха, если я научусь исполнять его на деле». и после уже не приходил к учителю спустя шесть месяцев он увидел где учитель его увидел где то учитель и спросил его почему до сих пор не приходишь ко мне памва ответил не научился еще исполнять на деле того стиха потом по прошествии многих лет один из знакомых отцов спросил его научился ли ты уже брат тому стиху Памба ответил, девятнадцать лет не переставая учился и едва привык на деле исполнять то, чему он учит. Хотя сначала святой Памвал был неграмотен, но впоследствии он был умудрен Богом и хорошо знал священное писание. Даже для других он был умелым учителем, как пишет о нем паладий Следующие четыре брата, славные в Египте, были его учениками — Диаско, Рамони, Евсевий и Ефимий, называемые великими и упоминаемые в житии святого Иоанна Златоуста. Первый из них, Диаскор, был потом епископом Ермопольским. Это не тот Диаскор, который был еретиком и проклят на Четвертом Вселенском Соборе Святых Отцов, но другой, того же имени, живший раньше. Кроме того, и Драконтий, честной, упоминаемый в житии преподобного Илариона Великого, епископ и исповедник Христов, притеперывавший изгнание от Ариан, был также учеником блаженного Памбы в юности своей. Учителем этих-то учеников был памва Этот преподобный между многими иными великими добродетелями отличался еще совершенным презрением к золоту и серебру, Когда святая милания римлянка, повсюду раздавая все свое богатое имущество нуждающимся Христа ради, прибыла в Александрию, то, услышав о святом Памве, пришла к нему вместе со странноприимцем Пресвитером Исидором Александрийским. Она принесла с собой триста лир серебра и просила Памву взять себе сколько хочет из принесенного ею серебра. Но он даже не взглянул на него и не перестал рукодельничать. Он плел рогожку, а потом ответил ей, — да вознаградит тебя Господь за твое усердие, которое ты имеешь к нему. Когда же она продолжила настойчиво просить его взять сколько-нибудь, преподобный сказал служащему ему брату, — возьми, что дают с осторожностью, и снеси, раздай братьям в Ливии. И на островах они очень бедствуют, так как земля у них бесплодна, а братьям египетских монастырей ничего не давай, потому что их земля плодородна, и они могут иметь достаток от своего труда. Тогда блаженная милания отдала все, принесенное серебро тому брату для раздачи бедным, и сказала преподобному Памве, — Отче, заметь, сколько я даю серебра? Триста лир. Он же ответил ей, — Бог, которому ты принесла серебро, дочь моя, не спрашивает тебя, сколько ты принесла. Неужели кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса и взвестил на весах горы, не зная о количестве твоего серебра? Если б ты мне давала серебро, то, разумеется, ты сказала бы мне, сколько даешь, а ты даешь его Богу, который не презрел и двух леп вдовицы, но принял их охотнее многих богатств. — Так молчи, не труби перед собой. К преподобному Памве пришел однажды отец Пиор и принес с собой небольшой кусок черствого хлеба. На вопрос Памвы, зачем отец ты принес с собой хлеба? Пиор отвечал, — Чтоб не стеснить тебя, то есть чтоб не уменьшать твой запас хлеба, а есть свой. Через несколько дней преподобный Памва обратился к отцу Пиору, захватив с собой кусок своего черствого хлеба, обмакнув его в воде. Увидев это, Пиор спросил, «Зачем ты, отец, принес намоченный хлеб?» Он отвечал, «Чтоб не только в хлебе, но и в воде не стеснить тебя». Однажды святой Афанасий Александрийский попросил отца Памбу прийти к нему в Александрию. На пути старец с несколькими братьями увидел сидящих мирян, которые не обращали внимания на проходивших иноков. Памба сказал этим мирянам, «Встаньте и приветствуйте монахов с почтением, чтобы получить от них благословение. Они часто беседуют с Богом, и уста их священны». Потом, придя в город, он увидел публичную женщину, разодетую на соблазн людской, и заплакал старец. Тогда братья спросили его, — Чего ты плачешь, отец? Он отвечал, — Я плачу по двум причинам. О погибели души этой женщины и о том, что у меня нет такого усердия к своей душе, какое она имеет к своему телу. Она разукрасилась так, чтобы угодить людям, а я не забочусь украсить свою душу, чтобы она угодно была Богу. Будучи всегда преисполнен умиление, преподобный Памва никогда не смеялся. Никогда на лице его не было даже улыбки. Однажды бесы захотели заставить его засмеяться. Они привязали веревку к перу и потащили у него перед глазами, словно какую тяжелую кладь, коваря и крича друг другу, «Помогите, помогите!» Увидев это, отец Памва рассмеялся. Тогда бесы обрадовались, закричали, «Вот, наконец, Памва засмеялся!» А он возразил, я не смеялся, а посмеялся над вашей немощью, одного пера поднять не можете. Бесы убежали, престыженные Ученики его рассказывают о нем еще, что он был очень осторожен в разговоре и рассудителен в ответах. Когда его спрашивали о чем-нибудь из Божественного Писания или о каком-либо деле, он не тотчас отвечал, но сначала долго молчал и раздумывал сам собой, а потом часто говорил. Я не знаю, что ответить на этот вопрос. И только через три дня или три недели, а иногда и через три месяца он давал ответ на вопрос. Ответы его были справедливы и весьма полезны, так как влагались его разум Божией благодатью. Поэтому все принимали слова из его уст со страхом, как из уст Божьих Бог говорил его устами. Во времена этого преподобного были в тех же египетских странах два родных брата, Паисий и Исаия. Дети богатых родителей, отец их был известный купец, который ездил с дорогими товарами до самой Испании. Разделив между собой большое богатство, доставляющееся им после смерти их родителей, они сказали друг другу, «Какую мы выберем себе жизнь? Если будем заниматься торговлей, как наш отец, то кто знает, кому достанутся после нас плоды наших трудов? Да еще придется постоянно бояться, чтобы не попасть в какую беду, разбой и кораблекрушение. Выберем лучше жизнь монашескую, вложим отцовское имение в небесную сокровищницу. Поступив так, мы и души свои спасем. Посоветовавшись так, они оба отказались от мира. Один тотчас же свою участь наследства раздал нищим, церквам и монастырям, ничего не оставил себе. Ушел в пустыню и научился там какому-то небольшому ремеслу, с помощью которого и кормился трудами своих рук. И жил он один богоугодно, прилежно постясь и трудясь. Другой же построил себе маленький монастырь неподалеку от мирских жилищ и, приняв к себе немногих братьев, давал приют странникам и кормил нищих. Построив странноприимный дом и больницу, он давал приют всем приходившим и служил весьма усердно больным. А в субботу и воскресенье он устраивал по два, по три и по четыре обета для нищих. Пожив таким образом несколько лет, оба брата приставились ко Господу. По их кончине многие братья стали беседовать о тех братьях. Одни больше хвалили того, кто раздал сразу свое имение и ушел на безмолвие в пустыню. Другие же отдавали предпочтение другому, который своим имуществом долгое время служил странникам, нищим и больным. Не уступая долгое время друг другу в этом споре, братья пошли спросить об этом преподобного отца памву желая узнать, какого брата жизнь угоднее Богу, и кто из них получит большую награду. Преподобный же памва на их ответ, вопрос отвечал так. Оба совершенны перед Богом. Странно приимец уподобился праведному Аврааму, а пустынник — святому пророку Ильи. И оба одинаково угодили Богу. Братья все-таки не соглашались и противоречили друг другу. Одни прославляли более пустынника, говорили, он исполнил евангельскую запись, поверь, «Продай имение твое и раздай нищим», и, взяв крест, последовал Христу, терпя жажду и голод каждый день. А странно приимнец, хотя и служил нищим, однако и сам пользовался своим имением, ел и пил со странниками, обедал с больными. Противники же возражали, говоря, что и страннолюбец исполнил Христово слово, сказанное в Евангелии, «не пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить для других». Ведь он стольким послужил, каждый день выходя на людную дорогу, ища странника, нищего, больного, бедного, приводя таких в свой дом, где давал всем покой. И если за одну чашу холодной воды, поданную жаждущему, обещана от Бога награда, то какую же награду получит брат, принимавший странников удовлетворивших бесчисленное количество жаждущих и голодных, и служивший всякому больному ко Христу? Видя такое разногласие между братьями, преподобный Памба сказал им. — Погодите немного, братья, пока я не получу извещение от Бога, тогда я скажу вам. Через несколько дней опять пришли к нему братья за ответом на свой вопрос. Тогда старец сказал им, — Перед Богом говорю вам, что обоих тех братьев, Паисия и Исаию, я видел, стоящих вместе в раю. Услышав это, все братья успокоились и прославили Бога. После этого откровения бывшего подобному о двух братьях всем стало ясно, какую великую благодать имеет он у Бога, если удостоился до смерти увидеть райское блаженство. И он сам был подобен райским жителям вследствие того, что видел их, а еще больше вследствие изобильной благодати Божией. обитавший в нем. Еще в тленном теле, живя среди людей, он носил уже на лице своем печать райского нетления, был светил не только душою но и телом, и сияло лицо его славой, как некогда с лицом святого пророка Моисея. Об этом в житиях святых отцов рассказывается так. Три года преподобный молился Богу. «Господи, молю тебя, не прославляй меня на земле». Бог же, прославляющий угодников своих, так прославил его, что братья не смели смотреть на его лицо от той славы, которую имел он. Так святой был прославлен на земле, в своем теле, прежде прославления своего на небе. Когда же наступило время его блаженной кончины, после семидесяти лет его жизни, он сказал стоявшим около него братьям, с тех пор, как я поселился в этой пустыне, построил келью и обитаю в ней, не приходило ни одного дня, чтобы я не работал чего-нибудь своими руками до утомления. Я не помню также, чтобы я ел когда-либо хлеб, данный мне кем-нибудь, но всегда заработанный трудами моих рук. И из уст моих не выходило такого слова, в котором бы мне приходилось теперь со стыдом раскаиваться. Однако я отхожу ко Господу так, как будто и не начинал богоугодно и поинетчески жить. С этими словами он предал честную и святую свою душу в руки Божьей. не пострадав никакой телесной болезнью. Такова была жизнь и кончина этого угодника Божия, святые молитвы которого да помогут и нам научиться богоугодной жизни и кончину добрую получить по милосердию Господа нашего Иисуса Христа. Ему же со Отцом и Святым Духом высылается честь и слава, ныне и приисно, и во веки веков. Аминь.